Глава 150 Когда беглецы очутились за воротами черной пирамиды, им пришлось включить фонари. Внутри не оказалось никаких тесных камер, комнат с ловушками или ложных усыпальниц. Перед незваными гостями предстал, казалось, бесконечный коридор, Уходивший в самое сердце сооружения. Сложенные из черного гранита стены были несколько наклонены друг к другу и смыкались где-то высоко во тьме, подгоняемые высыпавшими на площадь цититами, пятеро туристов зашагали по широкому коридору, по которому спокойно могла пройти колонна тяжелых военных грузовиков. Вопреки древнеегипетским традициям, на стенах не было никаких фресок или барельефов, что крайне удивило Штефана Ратсингера потрясенного увиденным до глубины души. «Наверное, я тоже сплю». «Неужели это все реально?» Немец шагнул вправо и прикоснулся к холодной поверхности камня, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. Когда группа миновала несколько десятков метров, гладкой стены не стало. «Бог ты мой, что это?» воскликнул ошеломленный увиденным Ковальский. «Понятия не имею». Ратцингер всмотрелся и не поверил своим глазам. Обе стены отныне и дальше были как будто сложены из человеческих тел. Направив фонарь на ближайшую, Ратцингер понял, что в каменной кладке проделано отверстие, в которое действительно по пояс замурованы человеческие останки. Десятки мужских тел стройными рядами тянулись до самого потолка. Большая часть из них иссохла и стала напоминать мумии, выставленные в отдельном зале Каирского музея. «Здесь тоже!» В ужасе вскричала Алиса, направив луч фонаря себе под ноги. «Их тут сотни! Они повсюду!» Пол тоже представлял собой сплошной ковер из мумифицированных трупов, наполовину погруженных в некое подобие гудрона. Словно все умершие улеглись в неглубоком бассейне, намереваясь принять одну большую горячую ванну. «Что это за мерзость?» Даже Риховский не смог сдержать нахлынувших от увиденного эмоций. Ратцингер склонился над распростертыми на полу телами и всмотрелся в очертания того немногого, что осталось от их одежд. Местами, прямо в раствор, которым залили пол, были вмурованы небольшие амулеты с картушем, содержавшим иероглиф зверя Сета. Тот самый знак, с которого для Ратцингера все и началось. «Это жрецы!» — по телу немца пробежала дрожь. «Его самые преданные последователи. Когда построили пирамиду, всех жрецов похоронили вместе с ним. Тела сотен мужчин, вмурованные по пояс прямо в каменную кладку, тянулись стройными рядами до самого потолка терявшегося во тьме. Словно один большой барельеф в знак почтения и безграничной преданности, Делу Бога хаоса и разрушения. Полагаю, сытиты решили, что им ни к чему просто не иероглифических знаков, чтобы увековечить свое учение. И вместо того, чтобы создавать фрески, они просто замуровали тело жрецов в одной усыпальнице. Но это же не погребальная камера, верно? Видимо, нет. Она должна быть в конце этого коридора. Тогда кто похоронен там? Ратцингер на секунду замолчал, обдумывая вопрос Марго. «Тот, кому древние сытиты доверили хранить свое сокровище. Тогда нам нужно как можно скорее его найти, вскрыть саркофаг и забрать это самое сокровище». Ратцингер кивнул. Беглецы зашагали вперед так быстро, как только могли. Стараясь не наступать на тела сытита, пуская и мертвых, медленно продвигались вперед. Ратцингер боролся с подступавшей тошнотой. Коридор заполнял удушливый запах многовековых миазмов от давно разложившихся тел. Штефану не удалось подавить жгучее желание оглянуться. Отсюда врата в пирамиду казались далекими, почти недостижимыми. Центральную площадь Тёмбаса затопила лучами фонарей и фар. К статуе Сета подкатили два внедорожника с вооруженными сеттитами на борту. Увиденное только сильнее подстегнуло немца. На бегу его, уставший за последние трое суток мозг, как будто работал еще лучше. ты не посмеют войти внутрь», — убеждал он себя. «Не решаться тревожить покой своих предков и братьев». Коридор длиной с футбольное поле наконец-то закончился, и незваные гости оказались в квадратном зале с закругленными углами. Комната была пустая не считая примыкавшей к дальней стене громадной статуи, сидящего на троне Сета. Уродливая голова бога хаоса терялась далеко во мраке. Сюда не вело никаких слуховых окон или каналов, поэтому зал был погружен в кромешную темноту. «Куда дальше?» — спросила Марго, обводя помещение фонарем. Ратсингер в замешательстве молчал. «Разве это не погребальная камера?» — не унималась девушка. «Нет», — промямлил Ратцингер, не в силах переварить увиденное. «Ни саркофага, ни надписей, ни фресок. Ничего. Лишь очередная гигантская статуя Сета». «Думайте, Ратцингер!» — вскричала Маргарита, с опаской глядя поверх его плеча в главный коридор. Расплывчатое пятно света вплотную приблизилось к пирамиде, перегородив выход из древнего сооружения. «Если мы сейчас же не найдем сокровища, то не выберемся отсюда живыми!» «Оно должно быть где-то здесь», — уверенно заявил Ковальский, выходя в центр зала и сканируя стены взглядом серых проницательных глаз. «Ратцингер, мы теряем время!» — поторопил немца Риховский. Стоя у самого входа в зал, Штефан судорожно перебирал в голове все, что ему было известно о планировке древнеегипетских гробниц. Но ничто из этого ему не помогало. Черная пирамида одним своим существованием рушила все привычные схемы. Просто коридор и зал в его конце. Из всех элементов оформления – сидячая статуя бога хаоса и вмурованные в стены пол мумии жрецов Простенькая и со вкусом. Маргарита Романова чувствовала, что вот-вот взорвется от переполнявших ее эмоций. Это была бурная смесь страха за жизнь свою и остальных и гнева натормозившего Рацингера. Даже если это действительно была погребальная камера, то саркофаг из нее куда-то бесследно исчез. А вместе с ним и загадочное сокровище сеттитов. «Мы все здесь умрем». Ни на что толком не надеясь, движимая отчаянием, Маргарита выудила из кармана радиотелефон и, вспомнив указания Алисы, Снова нажала на зеленую кнопку. Дисплей засветился зеленоватым сиянием. Ей оставалось лишь уповать на то, что передатчик еще работает, и получится связаться с федералами в Москве или вызвать помощь из поселения вблизи Оазиса Дахла, а потом играть с сетитами в прятки до самого конца в надежде протянуть до прибытия помощи. «Это не усыпальница», — донесся до нее голос Ратсингера. Но Марго было плевать. «Раньше надо было соображать, мать твою!» На экране радиотелефона высветилось два телефонных номера. Только верхний из них начинался с плюс семь, Международного телефонного кода Российской Федерации. У другого первыми цифрами значилось плюс двести сорок девять. Эта комбинация значилась за Суданом. «А что же это тогда?» Гневно рыкнул Ковальский, тоже постепенно поддававшийся панике. «Это не гробница жрецов», — замотал головой погруженный в свои мысли Ратсингер. «Это храм». Марго слышала их слова, но толком не воспринимала. Вместо этого она уставилась на две строчки цифр на дисплее радиотелефона. Алиса сказала, что сохранила в контактах только один номер — штаб-квартиры ФСБ на Лубянке. «А этот тогда что за номер?» «В смысле?» Риховский приблизился к Ратценгеру вплотную. Рядом с ним стояла заметно робевшая Алиса. «Очередной храм!» Маргарита перевела взгляд в самый верх экрана. Там значилось название меню, в которое она попала. И это были не контакты. Египтяне верили в то, что весь мир состоит из противоположностей. Лихорадочно заговорил Рацнгер, пытаясь успеть за ходом своих мыслей. Это учение впоследствии у них переняли пифагорейцы. Солнце, влага, огонь и вода, земля и ветер. Получается, из всех пяти стихий у неба нет пары, антипода. При чем здесь это? Немец пропустил вопрос мимо ушей и продолжил. А значит, в мировоззрении египтян на самом деле существовала и шестая стихия. Вот почему на дне сферы есть выступ в форме шестиконечной звезды. Раньше мне это совершенно в голову не приходило. Глаза Маргу прищурились, и она смогла прочесть название меню. Список исходящих вызовов. Помимо пяти известных нам стихий — солнца, ветра, влаги, земли и неба — египтяне признавали безоговорочное могущество еще одной. Какой же? Ратцингер выдержал паузу. Марго, уцелевшими кнопками выбрала один из двух номеров, и нажала большую центральную. На экране высветилось время вызова и продолжительность разговора. «Это тьма», — сказал Ратцингер-Реховскому. «Если вам так будет понятнее, то представим небо как воплощение райских кущ. А в таком случае нужен и ад, его воплощение в символической системе мира древних египтян. Эту роль и присвоили Сету — персонификации зла». Повелителю полчищ демонов, населяющих Дуат или Загробный мир. Не слушающимися пальцами Маргарита вернулась к списку исходящих вызовов и всмотрелась в суданский номер. Может, это номер того антиквара, о котором говорил Ратцингер? Но нет, данные не сходились. Кто-то разговаривал с кем-то в Судане целых 6 минут, в 5 часов 13 минут утра в воскресенье. Два часа спустя они завершили восхождение на скалу жибель Баркал и проникли в храм Геба. Но Марго ничего не знала об этом разговоре. Алиса, не отрывая взгляда от дисплея, негромко позвала Марго. Не объяснишь мне кое-что? С радостью, дорогая. Ответивший голос прозвучал гораздо ниже привычного, что заставило Маргариту тут же обернуться. От увиденного она сдавленно ухнула и выронила из рук радиотелефон. Аппарат с треском ударился о каменный пол. С поднятым пистолетом, нацеленным прямо в затылок Альберта Риховского, перед ними стоял Александр Ковальский.